Скорее всего, и будет. Дорога все же не близкая. «Василий Платоныч, — сказал Штирлиц, разбудив Радыгина, он приехал к нему сразу же после беседы с Езичем, — передайте радистам, чтобы они были очень осторожны. За мной сейчас могут смотреть». Значит, и вы попадете в поле зрения. А вы можете привести их к рации. Мы работаем через цепь. Я не знаю, где наша рация. Что вы такое желтый? Печень. Лечитесь? На какие шиши? Лекарство золота стоит. Из Москвы денег не могут прислать? Я работаю... «Не за деньги, господин Штирлиц!» Произнес Радыгин чуть не по слогам. «Не надо мерить всех людей на свой аршин!» «Вы знаете машину Везича?» Чуть помедлив спросил Штирлиц. «Линкольн черного цвета?» именно Их в Загребе всего несколько штук, таких линкольнов. Так вот, у меня к вам просьба. Очень большая просьба. Пожалуйста, часа в три-четыре выезжайте в Песченецу на Белградскую дорогу. И там, у поворота, где повешен знак «Стоп!» Остановите, Линкольн Визича. Визич в тюрьме, господин Штирлиц. Мы это выяснили через товарищей. Я только что отправил Визича в Белград. Днем, а может быть к вечеру, он должен вернуться. Словом, начиная с трех часов, вам надо его ждать там и остановить. «Перегородите дорогу своим мощным велосипедом!» — усмехнулся Штирлиц. «Шибать он вас не станет. Он сочтет вас, вероятно, германским агентом». Яб на его месте шиб агента. «Разведка, как и хирургия, — суть профессия, — Василий Платоныч. А профессия подвластна законам. По законам разведки, агент интересует службу, если он живой. Если он ценен, его холят и нежат. А если он пень и бестолочь, от его услуг отказываются. Дурак и бестолочь умирает в постели, окруженный сонмом внуков. А умницу, если он надумает шалить, и кончат. Вполне могут сшибить на пустынном шоссе. Порой мне кажется, что я говорю «соплеменником», только по-немецки. «Почему?» Насторожился Штирлиц. Ему часто снился один и тот же сон. Шеленберг говорил кому-то, кто стоял к нему спиной, «Я хочу узнать все связи Штирлица, а уж потом будем его брать. Пусть ему кажется, что я ничего не подозреваю, пусть считает, что водит меня за нос. Он же русский, он не может понять нашу логику». «Немцы рубят мысль», — ответил Радыгин, «хотя очень дотошны в доказательствах» вы говорите образно как русский а вы случае не панславист панславизмом грешили сторонники самодержавия как идеология панславизм умер в начале века. Его теперь будет усиленно воскрешать гитлер для оправдания российского пангерманизма. любопытно штирлиц еще раз подумал,